Глава двадцать шестая Все оказалось не так плохо, как я боялся. И совсем не так хорошо, как я втайне надеялся. Уж себе-то можно и признаться. Слабейшим в беге оказался не Тощий, не мальчишка и даже не старик. А один из здоровяков с широкими плечами. Точно, как и говорил Глебал, сильные руки, на но слабые ноги. Бывший Привыкший целый день сидеть с горбис над заготовкой на табурете. Но, стискивая зубы и хрипя, он бежал, и мне даже не пришлось приказать Хённому Кодику подбодрить его. Мы вломились в лесок, придерживаясь левого края оврага, который вклинивался в него, едва не разрезая пополам. Во всяком случае, так было нарисовано на карте. Отличный ориентир, и пока все указывало на то, что я не ошибся, выбирая путь. Пятьдесят, сто, сто пятьдесят шагов. А враг резко расширился. На другой его стороне вода подмыла корни большого дерева, заставив его завалиться. Пожалуй, весной оно и вовсе упадет. И если это не то место, что обозначено на карте, то я и не знаю, какое то. Я остановился. Следом за мной замер весь десяток, хрипя и отплевываясь. Оглядел их. Лучше всего выглядели Хёном. Тощий, который умеет обращаться с Луком, и пацан. По-другому у меня не выходило его назвать. Ясно, что он старше меня, но рост, худоба. Да и вообще выглядел он так, что я честно мог сказать. Меня бы посчитали его старшим братом, когда я приехал в кузню. Поняв, что слишком долго разглядываю своих людей, отвернулся. Пусть дышит. Куда двигаться дальше, непонятно. Крест углем на карте такой жирный, что накрывает все округу этого дерева. И что-то я не вижу, чтобы где-то валялись мешки. И не собираюсь лично заглядывать под каждое дерево и в каждую нору». Вновь повернулся, нашел взглядом своего возможного следопыта, ткнул в него пальцем. «Ты, тощий!» Он шагнул ко мне, с небольшой заминкой сказал. «Мой господин...» Я кивнул, принимая его вежливость, повел рукой. «Где-то здесь должен быть тайник с вещами, что предназначены для вас. Ты ведь сказал, что отец учил тебя читать следы?» Тощий нерешительно кивнул. «Ну да». И тут же получил тычок в ребра от хенома Макодика, Вздрогнул и добавил. «Да, мой господин». «Я приказал. Ищи». Он постоял. Затем нерешительно двинулся вперед, чуть пригнувшись и оглядывая листья под ногами. Я повернулся к остальным. А вы идите в десяти шагах позади и обшаривайте все подозрительные места. Кучи листьев, выворотни, норы. Хеном, растяни их цепью. Кодик коснулся ладони груди. Слушаюсь, мой господин. Я одобрительно кивнул. Хотя, конечно, не слышал, что у купцов принят этот жест. Впрочем, мало ли где и что видел этот Кодик за свои двенадцать лет службы в караванах. Я ехал лишь с одним, это увидел мост, где скучающие владельцы требовали испытания веры и крови от всех, кто хотел проехать мимо них. А еще видел охрану оставшегося безымянным путешественника. И то, как они убрали помеху с его пути. Так что одних только владетелей этот кодик видел больше, чем я на ярмарке. Пока я предавался воспоминаниям, выяснилось, что никакая помощь тощему и не понадобилась. Он справился и сам. Да и пропустить эти следы не получилось бы ни у кого. Разбросанная в стороны листва, свежая земля, которую поленились прикрыть. Но, не сомневаюсь, у тощего еще будет возможность себя проявить. Задание с карты явно не последнее. Хенам Кодик без моего вмешательства поставил двоих разрывать яму, и уже через сотню ударов сердца они вытащили связку корявых копий, мешок с каким-то тряпьем, потом несколько бурдюков, котел, еще что-то. Я отошел в сторону, давая им возможность разобрать одежду. Впрочем, там не оказалось чего-то достойного. Лишь старые потрепанные плащи и шапки. Я лишь вздохнул, попытавшись представить, откуда наставники это достали. Даже у соседа Крохобора Вараза последние стражники одевались лучше. Воспоминание о Варазе и схватке с его стражником-дезертиром — неожиданно отдалось болью в ребрах и руке. Надо же. Впрочем, боль как пришла, так и ушла. А необходимость поговорить с людьми, которые стали моими, осталась. Еще раз вздохнув и потерев щеку, я негромко приказал. «Перебирайтесь все сюда!» И жестом указал на старый выворотень, который завис лишь чуть не коснувшись земли и поэтому не сгнил, а только высох, превратившись в удобную, хоть и сучковатую скамью. Садитесь. И сам присел, подавая им пример и давая разрешение сделать то же самое. Обвел взглядом настороженных людей. Не знаю, на что вы рассчитывали, заверяю у алтаря-хранителя контракта о найме, но вряд ли думали, что окажетесь в кузне. Увидев в глазах немой вопрос, пояснил. Кузня — это крепость на холме. Она занимала ее плату уже несколько столетий, учит воинскому делу вторых, третьих сыновей владельцев. И вы часть нашего обучения. Наглый ухмыльнулся, но я оставил это без внимания. Я уже говорил вам, что наследник малого дома Севера. Кто из вас с Севера или слыхал о моем доме, Аденуда? Ответом мне стало молчание, и я лишь усмехнулся, ожидаемо. Владения наши не очень велики и совсем не богаты. Но у нас настоящий большой замок и сотня солдат в гарнизоне, половина из которых давно заслужили звание старших воинов и разожгли хор в жилах. Так что и вам там найдется место. А еще отец содержит нескольких адептов внешних техник в отряде, так что и с ранами, и болезнями особых проблем не будет. Какие условия были в ваших контрактах? Мне никто не ответил. Пришлось потребовать. Хенам, отвечай. Кодик поднялся, коротко отчитался. Обычное, как у всех, господин. Десять лет службы, немного денег на руки сразу, помесячная плата согласно кодексу. С намеком добавил. «Кормежка, вооружение и все остальное от вас, мой господин, тоже согласно кодексу». Я скривился и признал. «Обучение продлится до лета. Я просто не могу не дать вам ничего не ни заплатить. И не потому, что малый дом Денуда так нищ, а потому, что это запрещено правилами кузни. Мы приехали в кузню крови, оставив все деньги». Так что я скажу честно. До лета я не могу выдать вам плату согласно кодексу, и все следующие месяцы добыча и оружия и одежды будут выглядеть так, как и сейчас. Наглый вновь ухмыльнулся. «А кормежка?» Я выждал два удара сердца и коротко рявкнул. «Хенам!» Он отлично меня понял, в два шага оказался рядом с Наглым и влепил ему оплеуху. Я же, глядя в полные злости глаза, напомнил. «Ты забыл встать, когда заговорил со мной, и добавить «мой господин».» Наглый поднялся и процедил. «Мой господин! Так что с кормежкой? Нам тоже добывать ее в лесу?» Я покачал головой. «Нет, этого ни владитель Верде, ни наставники кузни не допустят. Если это вас утешит, то и мы, дети владителей, получаем наказание лишением еды. На лице наглого промелькнула тень усмешки, и я понял, не утешит. Его уж точно. Следом вперед шагнул Ихеном Кодик, осторожно начал. «Господин, мы нанялись месяц назад, и все это время кормежка была отвратной». Наглый тут же ядовито добавил. «И, господин, уже должны бы получить жалование за этот месяц». Я едва удержался от того, чтобы не растереть силой лицо. Кто бы сомневался, что все это будет непросто. Немного утешала мысль о том, что вряд ли мой десяток такой уж необычный. Наверняка кого-то наняли еще дальше от Верда. Но если уж Денуда ничего не бояться, то не бояться и трудностей. И не дело показывать, насколько мне это непривычно и тяжело. Я встал, расправил плечи и спокойно ответил. Денуда почти так же древен, как и род нашего короля. Мы честны и справедливы. Представьте, что я, молодой едар, нанял вас вдали от дома на последние деньги. Вы их получили, передали родным. Теперь вам нужно верно послужить мне, а мне нужно закончить обучение в кузне и пройти посвящение хранителям. Едва это случится, мы вернемся на север, и там вы получите все, что я вам буду должен за эти месяцы. Раньше, чем наглый успел вновь открыть свой рот, я добавил. мне еще столько же сверху. Через миг я ударил кулаком в грудь и припечатал «Клянусь хранителем Севера». Кодик на миг прищурился. Я даже подозревал, о чем он думает. Для него двойная оплата Хеннамма станет через полгода и двойной премией. И это при том, что мы не на юге, где вечные стычки с риольцами, а в центре королевства. Через два удара сердца Кодик кивнул и сказал за всех. «Мы согласны, господин». «Двойная плата стоит небольших сложностей». Наглый прошипел едва слышно. «Говори за себя». На что Хеном Кодик ухмыльнулся и, громко не оборачиваясь, сказал. «А то некоторые забывают, что их вообще могли нанять охранять какие-нибудь каменоломни с каторжниками, которые только и мечтают, как перехватить тебе горло, и там можно проклясть любые деньги». «Так я напомню им, господин. Клянусь хранителями». Какого только дерьма я не навидался в своей жизни, бродя по королевству. И буду только рад рассказать о нем молодым. Теперь кивнул я. Я буду помнить об этом Хёном. Обвел всех взглядом и сказал. Уверен, первое время вам будет тяжело. Наставники кузне устроят и мне, и вам нелегкую жизнь. Еды будет мало, задания будут тяжелые. Но вы справитесь и станете достойными солдатами Денуда». И да ну отблагодарят вас за верность. А вот о том, что нам все же придется на месяц отправиться на юг, я решил сегодня не говорить. Как и о том, что мне за эти месяцы горло перехватывали три или четыре раза. Всему свое время. Флайм как-то говорил, что лягушку нужно начинать варить в холодной воде. Вместо этого, глядя только на наглого, добавил. «И накажут за предательство». За дезертиров мы тоже заплатим двойную цену ловчим.